Глава четвертая. Живой подарок. Я не стал тащить на корабль матрасы, шампуни, а оружие и кибернетический бронированный скафандр Лорент не выделил уволенному изгнаннику. Я ушел в том, что на мне было надето, ничего не взяв с собой. Приближаясь к стоянке космических кораблей, я почувствовал, что в поле восприятия энергии отразились импульсы токарской красотки по имени Делория. С этой девушкой меня связывали странные отношения, ни к чему не обязывающие, но настолько прочные, что я не мог представить своей жизни без наших встреч. Профессиональная воровка и мошенница скрашивала мое унылое существование вдали от славы и роскоши. Она была тем единственным, не считая свежего мяса, катализатором, который дарил мне прилив энергии и не позволял отказаться от продолжения борьбы за выживание. Да, я знал, что вокруг нее постоянно вертятся другие мужчины. Уходят, возвращаются, одни сменяют других. И так продолжается изо дня в день и из года в год. Я не любила Делорию настолько сильно и безрассудно, как предательницу Таниру, но не хотела ее потерять. В некотором роде я даже боялся окончательной разлуки. Понимал, что без ее редких визитов останусь совсем один в холодной бескрайней вселенной. Выйдя на стоянку, я увидел Делори. Наверное, эксперименты стелса все же отразились на моем рассудке. В дни, когда власть на Нелли принадлежала клану голодных теней, я бы не смог назвать привлекательной женщину чужой расы с темно-синей кожей, Фиолетовыми вьющимися волосами и длинным гибким хвостом. Долоре вышла из маленького дамского корабля белого цвета. Все ее тело, кроме головы, с которой был заранее снят шлем, плотно обтягивал серебристый скафандр. На дружелюбно виляющем хвосте образовались тонкие складки. Волосы моя любовница собрала в тугой пучок. Меня не удивил ее визит. Я давно ждал нашей новой встречи. Но то, что, точнее, кого Делори привезла с собой, не ожидал, что азартная любительница приключений решит завести домашнего зверька. Или она прихватила лимерийскую крысу для меня в качестве угощения. Золотистая в черную полоску самка заметалась в клетке переноски. Не все животные на меня реагировали паническим испугом, но некоторые из них на интуитивном уровне чуяли опасность. С днем рождения, Кярен. Токарка интенсивнее извиляла хвостом, обнажая в радостной улыбке ровные белые зубы. Я спешила на праздник, боялась опоздать, но, как вижу, торжество еще не началось и не начнется. Я зажмурился и наморщил нос, опустив голову. Я больше не работаю на Лоренте. Неожиданно. Делори втянула воздух ртом, закусила губу и прозвучал тонкий свист. Я не поднимал взгляд. Как бы унизительно это ни выглядело, мне хотелось, чтобы Делори меня пожалела. Поставила в сторону клетку с мечущейся крысой, подошла ближе, потрепала по распущенным волосам и тихо шепнула, что все будет хорошо. Пригласила полететь с ней вместе хоть на край Вселенной. Я бы согласился без раздумий и возражений, но она не прикоснулась ко мне и сказала вовсе не те слова, которых я терпеливо ждал. «Ты уже выбрал, на кого будешь работать? Есть предложение?» «На самого себя. Как раньше. Не знаю, что конкретно я хотел выразить этими словами». Наверное, использовал шанс представить, что у меня еще есть то самое право на свободную жизнь, что я сам себе хозяин и могу делать, что захочу. Я не забыл, что в реальности все иначе. И Лори об этом помнила, но предпочла не развивать неприятную для меня тему, не устроила допрос с пристрастием. Пока я не мог решиться попросить ее взять меня на борт округлого кораблика, предложить свои услуги в преступной среде, я хотел бы стать ее партнером в новой авантюре. Но хвостатая любовница опередила мои вязкие и медлительные мысли, скованные цепями растревоженных нейронов. Посмотрел на нее, сражаясь с эмоциями, в попытке взять их под контроль. Я тоже больше здесь не появлюсь. Делори окинула взглядом залатан и потрепанные пиратские корабли и вкрадчиво заглянула мне в глаза. Прилетела, чтобы поздравить себя с днем рождения, и сообщить о том, что мы не сможем видеться. Почему? При желании мы найдем друг друга где угодно, обменяемся сигнальными маячками и будем их включать в оговоренное время. Яран, я выхожу замуж. За кого? тяжело произнес я, теряя голос от шока. «Мой жених — богатый зенделиец». По лиловым губам Делоре скользнула тонкая виноватая улыбка. «Благодаря тебе я стала по-другому относиться к высшим хищникам, научилась с ними контактировать». «С каких это пор зенделийцев приписали к высшим хищникам?» Я оскалился. «По галактической энциклопедии» Они обычные, всеядные. Меня окончательно вывели из равновесия, конечно, не дурацкие изменения в классификации разумных рас, а несколько иные факторы, о которых стыдно было говорить. Во мне еще окончательно не сдохла была и гордость, и она не позволяла унижаться перед воровкой. Да, они всеядные. Делори не стала отрицать научные данные. Но, как и ты, любит охоту. Мой жених владеет огромными частными угодьями на родном Зенделе. Для его развлечения туда запускают специально выращенную дичь. Не понимаю. Я запустил правую руку в волосы, приподнимая пряди у виска. Как тебе не противно находиться рядом с этим белобрысом? На нервах я употребил земное слово. Попался в ловушку информационных сетей, раскинутых в памяти. Белобрысый. Так меня называл несъеденный Петр Воронцов. По нелианским документам мой окрас обозначается как «неяркий, дымчато-желтый, с золотистыми бликами». Он и рядом не стоит с белым. А зенделийцы действительно белобрысые, словно выцветшие. У них и глаза белесые, зачастую даже зрачки не выделяются по цвету. «Приятно ли тебе смотреть в бесцветные глаза», Или деньги для тебя решают абсолютно все? Я не должен был об этом спрашивать. Это прозвучало слишком унизительно. Не для нее, а для меня самого. Статичная маска на лице Делори напоминала нерушимую крепостную стену, ограждающую от вражеских атак. Женщина чувствовала себя некомфортно. Я не настраивался на ее импульсные сигналы. Тоже возвёл между нами неосязаемый барьер. Но вот в защитной маске появились трещины от резкой и нервной мимики, и она осыпалась с темно-синего лица. Мелькнула беспокойная улыбка, а строконичные уши с меховыми кисточками взёрнулись и напряглись. «Не обижайся на меня, Киаран, тихо сказала Долори. «Нам было хорошо вместе, и я тоже буду скучать по тебе». «Нелианцы не обижаются!» Я уже не знал, какова доля правды в устоявшемся выражении. Для нас типично два состояния – азартной охоты и спокойного отдыха. А то, что бывает между ними, и там обидам не место. Это глупо и унизительно – обижаться на кого-то. Проще его прибить. «Я надеюсь, это не угроза, и ты не будешь преследовать меня?» – встревожилась токарка. «Успокойся, Делори. Я не стану летать за тобой по всей галактике. Делать мне больше нечего, кроме как вынюхивать твои следы на млечных дорожках туманностей». Снова я заговорил почти как человек. И так всегда, стоит мне оказаться в паршивой ситуации, на ум приходят фразы из книг, написанных людьми, или полученные напрямую из памяти человека. «Киарен, ты должен меня понять!» Делори вздохнула. На горизонте моей жизни наконец наметилась стабильность, о которой я мечтала не один усредненный год. Я не могу ради тебя отказаться от исполнения мечты, упустить шанс. Она пошевелила ушами, и я вспомнил, как приятно фиолетовые кисточки щекотали мою кожу, проходясь по щеке, шее, груди или животу. Делори, я ничего тебе не должен. Я посмотрел на нее из-под лобья. Недовольна, но без явной угрозы. Назвать меня своим должником может господин Стелс, наш общий босс, и никто другой. Мне жаль, что у тебя не задался праздник. По моей вине тоже. Бывшая любовница стыдливо поникла ушами и опустила хвост. Я привезла тебе прощальный подарок. Надеялась, что мы сможем расстаться друзьями, без взаимных обид и обвинений. Познакомься, лимерийская крыса. Делори подняла клетку и показала мне забившуюся в угол крысу. «Я знаю, как называется это животное», – просидел сквозь зубы, сдерживая пробудившийся голод. «На лимерии она считается символом терпения, стойкости и мудрости. По древнему поверью приносит хозяину богатство и счастье». Женщина сунула палец в клетку. Это популярный неприхотливый питомец. Крыса дрессированная, обученная простым трюком. Позаботься о ней, и она подарит тебе много приятных мгновений. У нее пока нет имени, и ты можешь выбрать его сам. Я ожидал, что крысы ее укусят в сильнейшем испуге, но зверек только плотнее свернулся в комок, прикрыв мордочку лысым хвостом. — Ты долго думала, выбирая подарок, — фыркнул я. «Объясни мне, какой смысл дарить хищнику живую добычу и при этом просить его о ней позаботиться? Тебе не приходило в голову, что я могу ее съесть? Ты перестала понимать элементарные законы природы?» «Спятила от любви к уроду белобрысому или к его деньгам». Это я не стала произносить вслух. «Живые подарки не принято употреблять в пищу». Полосатая малышка будет служить хранительницей наших с тобой лучших воспоминаний. Разве можно съесть память?» Долори погладила крысу, пытаясь ее успокоить, и в моем перегруженном нужной и сорной информацией разуме возникла новая ассоциация. Я будто вновь ощутил скольжение тонких длинных пальцев токарки по щеке, прикоснулся к своему лицу, на миг потеряв связь с реальностью. Ты права. Нельзя. Маскируя нелепый жест, я убрал волосы от лица. Такая память, как у меня, точно несъедобна. Она ядовита. Думаю, ей можно отравиться насмерть, если неправильно рассчитать дозировку и хватить лишнего. Держи. Токарка вынула крысу из клетки и подала мне. Установи с ней энергетический контакт и успокой, пока она не умерла от стресса. Мне пришлось взять зверька в руки и применить воздействие на его сознание. Крыса притихла и расслабленно повисла у меня в руках. Мысли путались. Я не понимал, о чем думать и что делать. Просветить зверька сканирующим взглядом, чтобы оценить количество мяса? Или демонстративно погладить, прижав груди, чтобы Делори побыстрее от меня отстала и прекратила мучительную пытку? Выбрал второй вариант. Крысе это понравилось. Она довольно пискнула и сунула мордочку под куртку в тепло. Когда покупала ее на лимерии, я думала о том, чтобы рядом с тобой был кто-то послушный и ласковый. Пронизанным тоской голосом призналась Долоре: «Тот, кто скрасит твое одиночество, прильнет груди, подарит ощущение живого присутствия. Для меня это важно». Чтобы ты чувствовал, как теплый ветерок дыхания скользит по твоей коже. Милая, если бы мне было нужно только это, я бы установил на потолке над койкой вентилятор с подогревом. Я посмотрел вверх и снова задержал взгляд на ее хорошеньком личке. Думаешь, тебя сможет заменить глупое животное? Мое плечо дернулось, когда крыса скребанула коготками по груди но все прочие рефлексы, способные привести к гибели живого подарка, я удержал под контролем. «Нет, я так не считаю», — сказала Делори. Она подошла ближе и погладила мою щеку, совсем как в те дни, когда мы могли быть вместе по-настоящему и делать нечто большее, чем просто говорить друг с другом. Мне захотелось отпустить живой подарок, перестав думать о его пищевой ценности, и обнять эту женщину, в который раз почувствовать, как ее подвижный хвост обвивается вокруг моей ноги или талии. Смотрел в ее красивые лиловые глаза и не хотел понимать, что больше она мне не принадлежит ни на стотысячную долю от микрочастицы. «Я буду скучать по тебе, Киаран. Токарка отпустила руку, и ее хвост остался за спиной не коснувшись меня. Вспомни, что я сказала тебе при нашей первой встрече. Что я тебе нравлюсь, что у меня красивое тело. Я не стал перечислять всю ту ложь, которая была заранее оговорена со Стелсом, выбрал самые нейтральные фразы. Это была часть издевательского эксперимента по замыслу хитрого колемея. Стелс подсунул мне Делори в качестве приманки, чтобы заманить в ловушку. Вряд ли глава галактической мафии ожидал, что наше отношение с токарской воровкой продолжится, и мы будем встречаться. И я сказала правду. Ты сомневаешься, но. На щеках женщины появился легкий лиловый румянец. Киаран, ты мне нравишься. В противном случае я бы не стала тратить на тебя свое время, которое очень дорого стоит, и у тебя по-прежнему красивое тело. Мне приятно на него смотреть и еще приятнее к нему прикасаться. Мое тело сильно отощало с нашей первой встречи. Я провел по животу левой рукой, придерживая правой задремавшую в тепле крысу. Тогда я лучше питался, и оно выглядело фактурнее. А теперь я дожил до того, что меня отказывается нормально кормить, и вместо свежего мяса предлагают есть комбикорм для скота. Ты хороший охотник и найдешь достойную добычу. А я всегда буду помнить о тебе. На нижних ресницах Делори блеснули слезинки. Прошу, только не убивай мой подарок. Постараюсь, но гарантий не даю. Я не пообещал ей невыполнимого. Если в скитании в Поселенной буду подыхать от голода, мне придется ее сожрать. Я надеюсь на лучшее, — с тоской протянула Делори. А я больше ни на что не надеюсь. Я застегнул куртку, укрыв лимерийскую крысу за пазухой, и поднял с пола клетку-переноску. И ни на кого, кроме самого себя. Но знай, что я тоже буду скучать по тебе. Направился к своему кораблю, задыхаясь от нехватки воздуха или иссякшего запаса нервов. Не мог продолжать разговор, итог которого понятен без долгих рассуждений. — Попутного космического ветра тебе, Киарен, — пожелала бывшая любовница, голко стукнув по полу хвостом. — И тебе, Делори, — буркнул я, не оборачиваясь и спрятав под волосами прищуренный от тоски взгляд. — Нелианцы не плачут. У нас отсутствуют слезные железы. Вместо соленой влаги выделяется густая прозрачная смазка. Она не капает из глаз и не ползет по щекам. Люди говорят, что со слезами выходит боль души. Я не верил в богов и антинаучные философские изыскания. Но мне хотелось почувствовать облегчение. И я понимал, что ничто во Вселенной не способно его мне подарить. Если я съем полосатую крысу, то легче станет моему телу. Но не той энергии, которую религиозные фанатики называют душой, и которая, как я выяснил на личном опыте, тоже может болеть. Люди. Все мои беды начались с их появлением в нелянской атмосфере. Томас Фергюсон. Так звали человека с коричневой кожей. Он был пленником теремёкских пиратов и стал нашей с друзьями случайной жертвой. Правителю Варнисту понравился вкус человеческого мяса, и он заказал массовую поставку землян на Неллию. Я предупреждал его, что охота на людей сопряжена со многими опасными факторами. Земля находится слишком далеко, и люди всех пород — редкий охраняемый вид. Правитель не внял предупреждением. И я сам допустил ошибку, едва не стоившую мне жизни. «Невинные жертвы», — так говорил о людях господин Стеллс. Он сказал, что пиратов и наемников ему было не жаль, но наша охота на людей переполнила чашу его терпения. «Земля. Мне не пришлось долго размышлять, выбирая, куда продолжить маршрут. Какую цель задать навигационной системе корабля?» Я жаждал мести, но знал, что до Петра и Таниры мне не добраться, Они под защитой господина Стелса. Вместе с тем я понимал, что Петра Воронцова не обрадует новость о жестоком убийстве близкого ему человека. А оставшиеся в моей голове воспоминания врага помогли с выбором жертвы. Зинаида Метелкина. Петр собирался жениться на ней до знакомства с Танирой. В космическом приключении он часто вспоминал об этой девушке, переживал, как бы с ней ничего не случилось. Я доберусь до Зинаиды, и с ней случится то, что Петру не могло привидеться в кошмарном сне. Он все увидит, и его слабое человеческое сердце прихватит от горя и ужаса. И пусть сообщение на Элькада с видеотрансляцией убийства будет последним, что я отправлю в жизни. Что ж, мне все равно нечего терять. Все и так отнято по вине одного человека – студента, комсомольца и далее по списку земных регалий и титулов.